Левосер и его офицеры не сводили выпученных глаз с маленького мешочка, который медленно развязывал Блад. Осторожно раскрыв его, он высыпал на левую ладонь четыре или пять жемчужин. Каждая из них была величиной с воробьиное яйцо. 20 таких жемчужин достались Бладу при дележе трофеев, захваченных после разгрома испанской флотилии искателей жемчуга. А вы как-то хвастались Кузак, что хорошо разбираетесь в жемчуге. Во что вы оцените эту жемчужину? Бретонец алчно схватил грубыми пальцами блестящий, нежно переливающийся всеми цветами радуги шарик и, любуясь им, стал его рассматривать. «Тысяча песо!» – ответил он хриплом от волнения голосом. «На Тартуге или Ямайке за эту жемчужину дадут несколько больше, а в Европе она стоит в два раза дороже. Но я принимаю вашу оценку, лейтенант. Как видите, все они почти одинаковы. Вот вам 12 жемчужин, то есть 12 тысяч песо, которые и являются долей экипажа Лафудер в три пятых стоимости трофеев, как обусловлено нашим договором. За 8000 тысяч песо следуемых Арабелле, я несу ответственность перед моими людьми. А сейчас, Волверстон, прошу доставить мою собственность на борт Арабеллы. И, указав на пленников, он поднялся с бочонка. «О нет!» – взвыл левосерд дав волю своей ярости. «Вы ее не получите!» И он бросился на стоявшего в стороне настороженного и внимательного Блада Но один из офицеров Левосера преградил ему дорогу. «Бог с тобой, капитан! Ведь все улажено честь по чести, и все довольны!» «Все?» – завизжал Левосер. «Ага, вы все довольны, скоты!» Каузак, сжимая в свои огромные ручище жемчужины, подбежал к Левосеру. «Не будь идиотом, капитан! Ты хочешь вызвать драку между командами? У Блада вдвое больше людей! Ну что ты цепляешься за эту девку? Черт с ней! И не связывайся, ради бога, с Бладом! Он хорошо заплатил за нее и честно поступил с нами!» «Честно? Заревел сбешенный капитан. «Ты! Ты!» И не найдя в своем обширном, гнусном словаре подходящего ругательства, он так ударил лейтенанта кулаком, что чуть не сбил его с ног. Жемчужины рассыпались по песку. Каузак и его люди стремительно, подобно пловцам, прыгающим в воду, бросились за жемчужинами, полагая, что с можно подождать. Они ползали на четвереньках, старательно разыскивая жемчужины и не обращая внимания на то, что над ними развернулись важные события. Левосер, положив руку на эфес шпаги, Побленевшим от бешенства лицом, встал перед капитаном Бладом, собравшимся уходить. «Пока я жив, ты ее не получишь!» — закричал он. «Тогда это будет после твоей смерти», — сказал Блад, и клинок его шпаги блеснул на солнце. «Наш договор предусматривает, что любой из членов экипажа кораблей, кто утаит часть трофеев хотя бы на один песо, должен быть повешен на ног рея. Именно так я и намерен был с тобой поступить?» Но поскольку тебе не нравится веревка, то так и быть, навозная дрянь, я ублажу тебя по-иному». Он знаком остановил людей, которые пытались помешать столкновению, и со звоном скрестил свой клинок со шпагой Даже рона ошеломленно наблюдал за ним, совершенно не представляя, что может означать для него исход этой схватки. Между тем два человека из команды Арабеллы, сменившие негров, охранявших французов, сняли бечевку с головы молодого человека. Его сестра с лицом белее мела и с выражением дикого ужаса в глазах поднялась на ноги и, прижимая руки к груди, неотступно следила за схваткой. Схватка закончилась очень быстро. Звериная сила Левосера, на которую он так надеялся, уступила опыту и ловкости ирландца. И когда, пронзенный в грудь, Левосер навзничь упал на белый песок, капитан Блад, стоя над сраженным противником, спокойно взглянул на кузака «Я думаю, это аннулирует наш договор», — сказал он. Таузак равнодушным и циничным взглядом окинул корчившееся в судорогах тело своего вожака. Возможно, дело кончилось бы совсем не так, будь Левасер человеком другого склада. Но тогда, очевидно, и капитан Блад применил бы к нему другую тактику. Сейчас же люди Левасера не питали к нему ни любви, ни жалости. Единственным их побуждением была алчность. Блад искусно сыграл на этой черте их характера, обвинив капитана Ля Фудр в самом тяжком преступлении – Присвоение того, что могло быть обращено в золото, и поделено между ними. И сейчас, когда пираты, угрожающе потрясая кулаками, спустились к отмели, где разыгралась эта стремительная трагикомедия, Каузак успокоил их несколькими словами. Видя, что они все еще колеблются, Блад для ускорения благоприятной развязки добавил «На нашей стоянке вы можете получить свою долю добычи, захваченного нами Сантьяго, и поступить с ней по своему усмотрению». «Как видите, я поступаю честно». И в ответ на эти слова пираты одобрительно зашумели. Сопровождая Блада, они вместе с обоими пленниками пересекли остров и пришли к стоянке Арабеллы. Во второй половине дня после раздела добычи они бы расстались, если бы Каузак, по настоянию своих людей, избравших его преемником Левасера, не предложил капитану Бладу услуги всей французской команды. «Хорошо, я согласен», — ответил Блад. Но только при обязательном условии вы должны помириться с голландцами и вернуть им брик вместе с грузом. Условие было принято без колебаний, и капитан Блат отправился к своим гостям, детям губернатора Тартуги.